44. Отделение десяти северных племен, около 930 года до новой эры, Малахим 1, 12. Сын и наследник царя Шлому Рехавам имел три дурных качества. Он был жаден, нахален и глуп. Это убийственное сочетание привело к расколу еврейского царства на две части. Когда умер царь Шлому, евреи попросили Рехавама убавить тяжелые налоги и отменить повинность принудительного труда, введенный его отцом. Рехавам решает подумать в течение трех дней и узнать мнение своих советников. Старейший советник советует проявить терпимость и доброжелательность, и тогда евреи навсегда останутся верными подданными Рехавама. Но молодые советники по своим качествам были вполне подстать своему молодому царю. Они советуют безжалостно отвергнуть все просьбы подданных. Когда через три дня евреи пришли за ответом, царь заявил им, «Отец мой возложил на вас тяжкое иго, а я нынче еще чаще тяжче сделаю иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду вас наказывать тернием 1214 14 Но подданные Рехолама не испугали. «Какая нам часть в доме Давида?» – заявили они. И, возвратившись домой, тут же избирают своим царем, Йороваама, лишь колено Иуды, да и соседнее малочисленное колено Беньямина, остались верны дому Давида. Первой мыслью Реховаама было силой заставить 10 отколовшихся племен вернуться в свое царство, но убедившись, что обстоятельства против него, он не решился на вооруженный конфликт. С этого времени страна делится на две части – Иудею и Израиль, или 10 колен. Каждым государством управляет своя династия, свой царский дом. Государство 10 израильских премён просуществовало до 722 года до нашей эры, когда было разбито и уничтожено Ассирией. Крошечное государство Иудея продержалось до вавилонского вторжения 586 года до нашей эры. Этой трагедии могло бы и не быть, передай мудрый царь Шломо хотя бы малую часть своего ума своему патологически немудрому сыну.